Марион, такие звонки всегда слегка волновали. Вот и сейчас она почувствовала, как участился пульс. — Вы меня не знаете, — продолжал незнакомец. — Я был другом Элен. Друг Элен. На вид симпатичный, умненький, хороший говорун, но внутри совершенно пустой. Такими виделись Марион, друзья сестры. Ее такие молодые люди совсем не интересовали, она ждала другого. «Меня зовут Бертон Корлис. Для друзей просто Батт». «Да, Элен рассказывала мне вас». «Я так люблю его», — говорила Элен во время той их встречи, что оказалась последней. «А он любит меня. И Марион, радуясь за нее...» была в тот вечер немного мрачнее, чем обычно. «Мне хотелось бы с вами встретиться», — сказал он. «У меня осталась ее книга. Элен дала мне ее почитать накануне... накануне того дня, когда она поехала в Блю-Ривер. Мне кажется, вам будет приятно иметь ее». «Какой-нибудь бестселлер-однодневка», — подумала Марион. Но тут же раскаялась в своем жестокосердии. — Да, конечно, — сказала она. На другом конце провода немного помолчали. — Я могу занести ее вам домой прямо сейчас? — Голос выражал готовность номер один. — Я здесь, поблизости. Нет — Нет-нет, сейчас нет, — поспешила она. — Я как раз ухожу. — Тогда завтра? — Завтра? — Нет, завтра меня тоже не будет. Ей было стыдно лгать, но по неясным ей самой причинам она не хотела, чтобы он заходил к ней домой. Наверняка он милый, Элен любила его, бедная лен И вот он не пожалел времени, чтобы передать ей книгу сестры. Давайте встретимся где-нибудь сегодня во второй половине дня. Отлично. Где? Я буду в районе Пятой авеню тогда мы можем встретиться у рокфеллер центра у той скульптуры что изображает атласа, держащего землю ладно в три часа хорошо ровно в три спасибо что позвонили это очень любезно с вашей стороны не стоит благодарности сказал он до встречи марион мне как-то странно называть вас мисс кингшип лен так много рассказывала о вас что я как будто уже хорошо вас знаю. Ничего не имею против. Она сама размышляла, как называть его Бат или Мистер Корлис, но сказала лишь «до свидания» и повесила трубку. Потом постояла немного в задумчивости, глядя на телефон, и поспешно принялась за уборку. После обеда времени у нее будет мало. Он стоял в тени скульптуры спиной к пьедесталу. На нем был безукоризненный костюм из серой фланели. Под мышкой он держал пакет. Перед ним плыл бесконечный поток пешеходов. Он всматривался в лица, стараясь оживить в памяти тот снимок, что показывал ему Дороти уже так давно. Марион тоже очень хорошенькая, но ее портит эта ужасная прическа. Он узнал ее еще шагов за пятьдесят. Она была высокого роста и, пожалуй, чуть более худощава, чем следовало бы. Одета неброско, но элегантно, через плечо сумочка, темно-русые волосы она собрала сзади в пучок. У нее большие карие глаза, как у Дороти, но на худом лице они казались даже чрезмерно выпуклыми. Высокие скулы, так украшавшие сестер, У нее были обрисованы, пожалуй, чуть рисковато. Она подошла к нему нерешительно. «Марион — Марион? — спросил он. — Да. Поразмыслив, она протянула ему руку. — Здравствуйте, Марион. — Какая холодная рука! — отметил он. — Мне очень хотелось посмотреть на вас. Они зашли в бар неподалеку марьион сперва колебалась, но потом заказала дайкери боюсь я не смогу здесь задержаться надолго. она сидела на краешке стула сжимая свой бокал пальцами. куда вы красивые женщины вечно торопитесь спросил он с улыбкой, но тут же понял что заходит не с той стороны. она напряженно улыбнулась чувство неловкости которое она испытывала усилилось он чуть помолчал. И начал разговор снова. «Вы работаете в рекламном агентстве, верно?» «Да, в фирме Кэмден энд Гелбрейт». «А вы все еще в Колдуэль?» «Нет». «По-моему, Элен мне говорила, что вы на последнем курсе». «Мне пришлось уйти из университета. Мой отец умер, и я не хочу, чтобы работала мама. Быть может, я вернусь в Колдуэль через год» и буду учиться вечером. Еще не решил. Вы из Нью-Йорка? Из Массачусетса. Каждый раз, когда он пытался повернуть беседу и побольше узнать о ней, она возвращалась к расспросам о нем самом или замечала что-нибудь по поводу погоды. Потом она спросила, «Книга в пакете?» «Да, это ужин у Антуана». Элен настаивала, чтобы я прочитал этот роман, там на полях есть ее заметки, и я подумал, что для вас это будет хорошей памятью о сестре. Он передал ей пакет, сказав при этом с легкой улыбочкой, «Лично я предпочитаю несколько более серьезную литературу». Марион поднялась. «Извините, мне пора. Но вы еще не допили свой коктейль». Прошу прощения, но у меня назначена еще одна встреча, деловое свидание, на которое я никак не могу опаздывать. Они вернулись на угол Пятой авеню, и она опять протянула ему руку. Приятно было с вами познакомиться, мистер Коррис. Спасибо за угощение и за книжку. И ее увлек поток пешеходов. Он с минуту постоял, а потом... Подмигнул сам себе и последовал за ней. Она свернула на 54-ю улицу и пошла на восток, в сторону Мэдисона. Ему не составило труда догадаться, куда она направляется. Ее домашний адрес он узнал в телефонном справочнике. Издали он видел, как она вошла в парадное деловое свидание. Пробормотал он себе под нос. Он еще постоял немного, сам не зная, чего ждет. А потом, не спеша, пошел обратно. В воскресенье после обеда Марион пошла в музей современного искусства. На первом этаже все еще была развернута тематическая выставка, которую она уже посетила и нашла неинтересной. На втором этаже толпилось слишком много народу, и она поднялась прямо на третий. Там можно было спокойно насладиться знакомыми до мельчайших деталей вещами. В зале, где были выставлены скульптуры Ленбурга, кроме нее оказалось еще двое мужчин, да и те вскоре перешли в следующий зал».